Глава третья. Дед встретил Зейна неподалеку от своих апартаментов. Пожилой олимпиец был одет также официально. Лишь золотой обруч, венчающий голову Лакрида, отличал его наряд от того же, что на внуке. Готов. Вулкан кивнул, слегка поведя плечами. Одежда была непривычной и слишком просторной на вкус Зейна. Пока оба Кахиласа шли к транспортному шатлу, Лакрит решил немного просветить внука о предстоящем событии. Я повестил глав всех крупнейших семейств Олимпа о сегодняшнем торжестве. Также будут все кахилосы и другие заинтересованные в наследстве нашей семьи. Кахилосов много? Недоуменно спросил Зейн. Вулкан впервые подумал, что может быть кто-то еще. Претендующих на хребет всего трое ответил дед мой племянник краюс его сын афелос и тимеус сын афелоса Все три поколения жаждут быть моими наследниками и лишь осознание, что передать хребет мне больше некому сдерживает их от неблаговидных поступков пока я не назвал наследника все трое претенденты. Но самый опасный противник не они, а Аурания, супруга Краюса. Она, урожденная Адамидии, этой семьи больше нет, и их гора вошла в состав хребта после брака с моим племянником. На Олимпе, если ты женишься на девушке, ее приданное становится собственностью семьи и его главы. Таким образом, последняя из рода Адамиди сменила свою фамилию и утратила землю, которая теперь принадлежит мне, а через час-полтора будет принадлежать тебе». «Довольно запутано, прокомментировал Зен, имея в виду порядок наследования и имущественного права. «Нет», — возразил Лакритт, «Все просто. Все, чем владеет семья, по сути является собственностью ее главы. Краюс женился, но при данной невесты получил я, так как я глава семьи. А пышет злобой, но ожидает, что в итоге хребет достанется ее сыну». «Вот будет сюрприз для них». Задумчиво прокомментировал вулкан. Посмотрим, какие поздравления нас ждут! усмехнулся дед. Кахилысы летели в шатле, продолжая разговор. Зейн заинтересованно смотрел на родную планету своей матери. Он многое слышал от Диметры об Олимпе. Выше облаков это был рай с цветущими садами и мягкими ветрами. Кстати, искусственный экран защищает планету от радиации и палящего света ближайшей звезды Эпсилон. Олимп же у подножья гор — это кипящая лавой поверхность. Выжить там невероятно сложно, и самое суровое наказание для всех олимпийцев — быть низвергнутым. Цепь горных вершин, зовущаяся Хребтом, была видна невооруженным взглядом при подлете к планете. Но чем ближе был Олимп, Тем сильнее понимал Зейн, что владение этой территорией большая заслуга поколений Кахилосов. Судьба вулкана изменилась кардинально. В последние сутки он видел и попробовал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Теперь же перед его взором предстал Олимп. Зейн впервые лицезрел подобное, но старался не показывать своего волнения. Все, что над облаками пригодна для жизни», — тихо прокомментировал Лакрит. «Как сам понимаешь, в масштабах планеты это крайне мало, так что битва идет за каждую пять. Видишь, что часть гор светлые?» заинкивнул, кивнул, отметив эту особенность. «Некоторые вершины были зелеными, другие — белыми, третьи — черными». «Майры, видимо, решили посмеяться над олимпийцами», — фыркнул дед. «Черные горы — это камень. Там есть достаточно редкие месторождения, но добыча трудна. В недрах породы работа крайне тяжела. Чтобы уцелеть там, надо уметь хорошо убивать. Лишь этим и тем, что смогут выменить у других — Выживают жители каменистых гор. Плюс продажа ценной руды. Светлые горы покрыты снегом. Там очень холодно. Без специальной одежды встреча с предками гарантирована. Местные тоже охотники. Но у них есть важнейшая драгоценность — вода. Талая вода очень чиста и ценна. Мы... «Жители зеленых гор, считаемся изнеженными. Но поверь, сохранить эту собственность порой тяжелее, чем завоевать». «Кто такие Мойры?» — спросил Вулкан, так как о выживании он знал достаточно. Богини судьбы, Зейн Вулкан», — ответил Лакрид. «Зейн», — поправил олимпийца-мужчина, — «тогда и ты зови меня Лакридом. «Если не готов назвать дедом», — поджал губы старик. На это Зен кивнул, принимая предложение деда. Шаттл тем временем приближался к хребту, собираясь зайти на посадку. Как заметил вулкан, горная цепь состояла из разных гор, так что можно считать, что кахилосы были обеспечены водой и всем прочим, включая рудники. «Готов встретить судьбу» тихо спросил дед внука перед тем, как шлюз открылся и вулкан увидел зелень. Растительность встречалась тут и там. Не закрывая саму каменистую породу хребта, местами землю устилало какое-то растение, словно повторяя рельеф. Что-то зеленое возвышалось над поверхностью на темных ножках. — Это деревья, Зен, — произнес Лакрит. — Их немного, но они растут здесь. «А под ногами мох. Им питаются животные. Идем!» Дед уверенно зашагал в сторону Куменистой скалы, и вулкан, продолжая озираться, последовал за ним. Как только они сошли с трапа, шаттл практически сразу улетел, оставляя Кахиллосов в одиночестве. Подойдя ближе к скальной стене, Зейн увидел ровно выдолбленные надписи на незнакомом ему языке. «Здесь написано, что это вход лишь для хозяина и его наследника», — сообщил Лакрит. «Все остальные пользуются другими братами. Эти же секретны». Дед вдруг достал откуда-то из одежд крупный медальон с камнем в его середине. «Это символ главенства семьи и ключ от этих ворот», — пояснил олимпиец молчаливому внуку. «Запоминай, как пользоваться». Вулкан внимательно смотрел, как дед, определив сторону медальона, приложил его к углублению в скале, повернул его вправо на один полный оборот, а затем на два оборота влево и вновь на целых три оборота вправо. Посмотрев на внука, Лакрит вскинул брови, как бы спрашивая, «Запомнил?» зайн коротко кивнул в знак согласия. «Как только дед вынул медальон из скалы...» Камень вдруг словно треснул и разошелся в стороны на манер дверей, которые вулкан видел на космолете. Перед двумя мужчинами зиял черный проход в скалу. Старший Кахиллос, повесив медальон на шею, бодро вошел внутрь, ведя за собой внука. Каменистые врата сомкнулись за их спинами, закрывая от всего мира. Войдя в темноту, Зейн застыл. Мужчина понял, что впервые за последние сутки очутился во мраке. Это напомнило ему шахту, где он вырос. Только внутреннее ощущение подсказывало мужчине, что эта тьма намного больше и неизведание. «Свет!», «Свет — произнес Лакрит, стоя чуть левее от Зейна. Эхо многократно подхватило голос деда и словно живое прокатилось по пещере, зажигая яркие огни ламп, расставленных высоко над головами стоящих мужчин. Заин в удивлении увидел буквально горы чего-то непонятного. «Богатство кахилосов», — пояснил дед, — «золото, искусство, камни — редкие и уникальные экземпляры всего, что ранее собирали наши предки. Коллекционирование — это семейная страсть, практически. Все коллекции хранятся здесь. Мы никогда не отдаем того, что принадлежит нам, Зейн. Среди этих гор вулкан видел монеты, украшения, кубки, тарелки. Вздрогнул, заметив женское лицо, но быстро поняв, что оно из камня, пошел дальше за дедом. Были там образы людей небольшого размера и огромные статуи. — Каждый раз, когда глава семьи сменяется, его коллекцию переносят сюда, а новый глава начинает свою коллекцию, — говорил Лакрит, ведя внука по залам с семейными реликвиями. — Раньше это было золото и украшения, но не всегда кахилосы собирали ценные предметы. Мой прадед собирал носовые платки. С этими словами мужчина махнул в сторону и Зейн разглядел аккуратно сложенные стопки небольших разноцветных кусков ткани. «Мой дед собирал клинки и мечи, а также кинжалы. В общем, холодное оружие». Посмотрев в другую сторону, вулкан увидел стойки с любовно разложенными мечами. Ему было знакомо оружие. Не раз он встречал его на арене и держал сам в бою. Но впервые меч был не просто оружием. А практически украшением? Я собираю кристаллы, сказал лакрит, подходя к расчищенному участку. После моей смерти, если не захочешь продолжить мою коллекцию, помести ее сюда. Я и место подготовил. Хорошо, коротко ответил вулкан, все еще находясь под впечатлением от увиденного. А это семейное украшение семьи. — Тихо произнес дед. — В последний раз они были на твоей бабушке, а дочь лишь изредка пользовалась некоторыми из них. Посмотрев туда, куда указывал дед, Зейн увидел сверкающие драгоценности более тонкой работы, чем лежавшие в залах позади них. Эти изящные ювелирные изделия были разложены на не менее удивительных, пухлых и мягких на вид квадратиках ткани. Вулкан не видел раньше подобного. Амфитрита сверкала в них словно богиня, тихо произнес лакрит. Хоть наш брак был династическим, я любил ее, а они отняли ее у меня. Кто? Нахмурившись спросил Зейн. Главы других семей которые стали предлагать своих дочерей и внучек, когда прах моей супруги еще не успел развеяться по хребту. Поджав губы, с отвращением ответил дед. «Моей дочери была нужна мать, но не тогда, когда останки ее родной еще не успели собрать в погребальный сосуд. В общем, я плюнул на них всех» и улетел на станцию, погрузившись в дела. Оба мужчины стояли перед женскими украшениями и молчали, каждый думая о своем. Пожилой олимпиец вынул из кармана гребень для волос Диметры и, указав на один из предметов, одиноко лежащий в стороне спросил. «Узнаешь?» Зейн ранее видел подобное украшение, только материнское было тусклым, со слегка погнутыми зубцами, кое-где отсутствовавшими вовсе, и не имела камней. Хранившееся же в этой сокровищнице было словно новое, да к тому же богато усыпано сверкающими камнями. «Это был мой подарок», — тихо сказал Лакрит, поглаживая обедневшее украшение Диметры. «Этих гребней изначально было два. Второй я нашел...» В ее спальне, когда мне сообщили, что дочь сбежала с Олимпа, все это теперь твое, внук. Каждое украшение, каждая монета и статуя — это наследство и наследие нашей семьи. То, что останется после нас, помимо имени. Может, поэтому мы коллекционеры. Нам хочется выделиться среди этого всего. Когда спустя циклы наши потомки будут проходить по здешней тропинке, они взглянут на мою коллекцию и скажут. А этот, Кахилос, был не таким, как все». «Что мне делать со всем этим?» — непонимающе спросил Зейн, оглядываясь по сторонам. Даже самая смелая фантазия вулкана не предполагала подобного. «Хранить», — пожав плечами, ответил Лакрит а потом, задумавшись, добавил «Или продать?» «А как же мы никогда не отдаем того, что принадлежит нам?» Насмешливо спросил Вулкан. «Фраза скорее относится к имуществу в целом», поморщившись, ответил Лакрит. «Особенно к хрипту. Это богатство имело смысл в то время, когда мы жили исключительно на Олимпе. Сейчас же...» Когда наше основное богатство находится в космосе, эта пещера выглядит сборищем старого хлама. Ценного, конечно, но в пределах одной планеты. Гораздо ценнее в космосе снег и лед, обеспечивающий воду, а значит и жизнь. Растения ценны, потому что дают чистый воздух, а золото. Порой не стоит ничего. Во вселенной есть галактики, наполненные им под завязку. — Почему ты сам не распродал все это? — сомнением спросил Зейн. — Хм, я никогда не думал об этом до того, как ты спросил, — честно ответил дед. — После того, как умерла моя жена, я редко посещал дом. «Диметра прилетала ко мне на станцию, когда хотела побыть рядом. Я всегда относился к этому всему как к чему-то постоянному, не особо задумываясь о ценности или цене хранимого». Лакрит осматривал коллекционные залежи, будто видел впервые. «Как поступишь?» — спросил олимпиец. «А как посоветуешь?» — встречно спросил вулкан. «У нас есть Салкинес, вдруг задумчиво произнес Лакрит. «Это бизнес по скупке и продаже редких и ценных вещей. Там работают настоящие эксперты своего дела. Я бы пригласил их, чтобы они оценили все, что здесь есть, и выбрали самые редкие и ценные экземпляры из разных коллекций». «А...» Остальное отдал бы для открытой продажи. Возможно, на торги банковское железо направил бы на развитие других сфер. Так и сделаем, с сомнением сказал вулкан. Ты не против? Я мне уже все равно, фыркнул дед. Я болен и скоро умру. Зейн хмуро посмотрел на Лакрида, не понимая его беспечного тона. Конечно! Можно все поправить. но вот моя болезнь поселилась там, где даже генные техники не способны излечить ее, произнес олимпиец, постучав по своему лбу. Слишком много опухолей и слишком малы очаги. Заменить целый мозг нельзя, ибо это чревато потерей личности. Если бы это была одна шишка, Тогда бы я решил вопрос за час, но поражен весь мозг. Пока лекарства сдерживают рост болезни, позволяя мне сохранить ясный ум. Но и они не всегда смогут меня спасать. Да я и не хочу жить вечно. Так что тебя ожидает очень быстрое введение в дела». «Хорошо», — нахмурившись, ответил Зейн, чувствуя, что не хотел бы терять родственника так быстро после воссоединения. Лакрит ему нравился. Дед принял его и открыто говорил обо всем. — Еще желательно, чтобы ты женился, — вдруг произнес старик. «Что — Что? — непонимающе спросил вулкан. — Ты не женатый, кахилос Наследник и будущий глава этого семейства, хоть оно и прогнило до основания. поморщился дед. «Тебя будут осаждать с предложениями о браке, но не спеши». «Я пока о подобном не думал», — в замешательстве произнес Зейн. «Женщины в моей жизни — редкость». Вулкан подумал о Теодоре и о том, что теперь, возможно, не будет испытывать подобного недостатка. «Женщины коварны, особенно на этой планете», — произнес старший Кахилос. — Ибо все они жаждут власти и влияния. Сейчас ты самый привлекательный трамплин для прыжка на вершину Олимпа. — Я пока не хочу этого, — произнес вулкан, не поняв, что такое трамплин, но чувствуя, что ничего хорошего. — Просто смотри и слушай, а не поддавайся на уговоры этих сирен, — фыркнул дед. Придет день, и ты встретишь ту, которая будет сверкать богиней в украшениях твоих предков. Идем, нам уже пора появиться на вилле. Дед вновь бодро зашагал по тропинке к еще одному каменному проходу с таким же углублением для медальона. Эта дверь представляла собой гладко проход высотой в несколько метров. Не было ощущения, что стоишь просто перед горой. Сняв медальон с шеи, Лакрит протянул его Зейну. «Попробуй сам. Я должен знать, что ты сможешь открыть эти двери». Взяв в руки украшенный медальон, вулкан увидел, что камень на нем не круглый, как ему показалось в начале, а в виде капли. Взглянув на углубление, Зейн понял, что острый конец капли должен смотреть вверх и уверенно приложил украшение к каменной стене. Повторив манипуляции деда на входной скале, едва вынув медальон из скалы, он протянул его деду, который вновь повесил его на шею. Двери бесшумно распахнулись, и вулкан увидел помещение от потолка до пола, заполненное похожими ячейками, как на корабле деда. — Это мой кабинет, — произнес Локрит, проходя в комнату. — А, это книги. — Еще одна из коллекций. Прошу тебя, их не продавай. — Хорошо. Спокойно согласился Зен, еще не понимая назначения этих разноцветных полосок, заполнивших ячейки, составляющие стены кабинета. Помимо этого в помещении стоял большой стол и мягкие стулья. Лакрит не стал долго задерживаться в кабинете, и когда за ними сомкнулся проход, махнул за спину внуку. «Это скрытый вход в сокровищницу. Видишь этот лепесток?» Дед указал на украшение сбоку, но не это поразило Зейна. Перед вулканом предстала Диметра. Изображение матери было таким большим и ярким, что вулкан непонимающе замер. Мама была молода и улыбалась, сидя на какой-то лавочке, окруженной зеленью. «Портрет твоей матери» подсказал Лакрит растерявшемуся внуку во все глаза разглядывающему картину. «Вот этот лепесток скрывает замок, Зейн». Заморгав от неожиданности, вулкан посмотрел туда, куда указывал дед. Охватив взглядом всю стену, Зейн увидел еще два больших портрета украшавших кабинет. «Это моя супруга, Амфитрита» указал пальцем олимпиец на изображение светловолосой прекрасной девушки. «А это моя мать, Талия». Вулкан заметил еще одну даму, но уже в возрасте и с более строгим взглядом. Все три женщины были одеты в свободные ткани, открывающие их плечи, а волосы убраны наверх, и в прическе вплетены золотые обручи. «Три главные женщины в моей жизни!» Восхищенно произнес Лакрит и, посмотрев на Зейна, добавил. «Рад, что ты теперь со мной. Я слишком долго был один. Отныне моя душа спокойна. Идем, пора познакомить тебя с родственничками». Зейн продолжал еще смотреть на портреты женщин, в особенности на Диметру, медленно бредя за дедом к двери. Яркость изображения поразили воображение вулкана. Такой он маму не помнил. Высокие потолки, украшенные рисунками светлые стены, колонны и обилие свежего воздуха — такой была главная вилла кахилосов. Идя по многочисленным коридорам вслед за дедом, Зейн еще не встретил ни одного существа. Столько места, но казалось, что тут никто не живет. Вдруг Лакрит вывел его на открытое место. Свет Эпсилона заставил слегка поморщиться, привыкший к темноте глаза вулкана. Но все же Зейн разглядел чудесное. Фонтан и зеленые насаждения. Хорошенько рассмотрев окружающее пространство, Мужчина заметил несколько подобных гладких чаш, в которых плескалась вода. А посмотрев вдаль, и вовсе опешил от огромного углубления, наполненного самым драгоценным, что было раньше в его жизни – водой. В доле секунды оценив обстановку, Зейн стал рассматривать присутствующих людей. В привычной для себя манере вулкан осмотрел всех мужчин и их оружие. Короткие клинки и кинжалы. Одеты так же, как и он. Женщины были похожи на изображения в кабинете деда, но цвета тканей другие. «Дорогие гости! Прошу простить меня за столь неожиданное приглашение!» — громко произнес Лакрит, раскидывая руки в приветствии. «Дело не требовало отлагательств». «Дядя!» «Ты же знаешь, что мы всегда рады посетить родовую виллу», — произнес мужчина с кудрявой шевелюрой на голове. Стоящая рядом с ним красивая женщина в красном сверлила взглядом Зейна и что-то прошептала своему мужчине. Выслушав свою собеседницу, он спросил. «А кто твой спутник?» Темные густые локоны украшены толстым обручем. Ярко-красное одеяние и высокомерие во взгляде выделяло эту олимпийку из толпы. Зейн сразу понял, кто перед ним. «А — -а -а, ты, как всегда, заметила самую суть, — усмехнулся дед, глядя в глаза красавицы в красном. — Жители Олимпа, представляю вам моего внука, сына Деметры. «Зейнавонкан Кахилос!» Всеобщее оцепенение было секундным и впоследствии переросло в гул. Присутствующие взволнованно заговорили о неожиданности, преподнесенной им главой дома Кахилос. Зейн смотрел на единственных людей, молчавших в толпе. Крайоса, приветствовавшего деда ранее. Мужчину, стоящего рядом с ним, и, видимо, бывшего Афелосом, сыном Краюса, и женщину в красном, Ауранию, жену Краюса и мать Афелоса. Олимпийка не выдала своего потрясения, лишь продолжала сверлить взглядом Зейна. «Сын Диметры?» — сдавленно произнес Краюс, когда всеобщий гул стал стихать. — Ты уверен, дядя? Возможно, тебя хотят обмануть. — Спасибо за заботу, племянник, но я не так наивен, как, видимо, выгляжу. — усмехнулся Лакрит, подходя ближе к ожидающим в саду людям. — Родство подтверждено и зафиксировано. Он мой родной внук. — Поздравляю, дедушка, — медленно произнес мрачный Офелос. «Спасибо, Офелос», — беспечно произнес Лакрит, улыбнувшись внучатому племяннику. Зейн чувствовал угрозу от этой троицы. Как ни удивительно, чутье подсказывало, что большую опасность представляет именно женщина. А урания продолжала молчать и просто источать злость и ярость. «Итак, не будем медлить», — хлопнув в ладоши, произнес Лакрит. «Зейнавункан. «Иди за мной!» Последовав за дедом на небольшую возвышенность, вулкан встал перед ним и застыл в ожидании. Вздохнув и собравшись духом, олимпиец начал произносить клятву владельца хребта. «Я, Лакрит Кахилос, сын Архилауса Кахилоса, наследник и хозяин хребта Олимпа, «И всех земель и владений, принадлежащих семье Кахилос, официально и до своей смерти объявляю тебя, Зейновункан Кахилос, своим наследником и преемником. Мои земли, богатства, долги и грехи отныне теперь твои». Замолчав, пожилой Кахилас снял с шеи медальон и посмотрел на внука. Зейн понял, что настала его очередь произносить клятву. Я, Зейновункан Кахилас, сын Диметры Кахилас, официально становлюсь твоим наследником и преемником, принимаю твои земли, богатства, долги и грехи. Отныне и до последнего вздоха, пока существует Олимп, обязуюсь передать владение по наследству достойному из тех, кто носит со мной одну фамилию. До скончания времен на хребте Олимпа будут править только Кахилосы. Слова обоих мужчин звучали в полной тишине. Все свидетели еще не до конца осознали, что присутствуют при официальной передаче хребта наследнику-незнакомцу. Когда последние слова были произнесены и тишина окутала водные сады виллы Кахилос, громкий голос разорвал всеобщее оцепенение. «Я вызываю тебя на бой!»